пустые развлечения, единственные, дозволенные в России. При таком порядке вещей жизнь слишком тяжела, чтобы могла создаться серьезная литература. Слова «мир», «счастье» здесь столь же неопределены, как и слово «рай». Беспроводная лень, тревожное безделье — таков неизбежный результат северной автократии. то, что происходит каждый год на островах, когда с наступлением зимы они превращаются в снежную пустыню, заселенную волками, блуждающими вокруг былого величия, произойдет когда-нибудь и со всем городом. Пусть эта столица без корней в истории будет хоть временно забыта своим монархам, пусть веления политики обратят его взоры в другую сторону, и тотчас распадется подводный гранит, затопленная низина возвратится в свое первобытное состояние, и обитатели пустынь снова станут ее единственными владельцами. Подобные мысли преследуют каждого иностранца, попадающего в Россию. Никто не верит в долговечность этого удивительного города. Невольно приходит на мысль та или иная война, то или иное изменение политики, которые заставят исчезнуть создание Петра, как мыльный пузырь при дуновении ветра, как картину волшебного фонаря, когда свет его погашен. Сегодня вечером мне удалось увидеть на островах цвет высшего общества. Сюда прибыл весь Петербург, то есть двор со всей свитой и челядью. Но не для того, чтобы совершить приятную прогулку в прекрасный летний день. Это было бы для придворной знати, более чем странным, а для того лишь, чтобы встретить прибывшую на острова на своей яхте императрицу. Здесь каждый монарх, бог, свита этих меняющихся божеств неизменно, она лишь все увеличивается, благодаря всегда окружающей ее толпе. И все же, что бы ни говорила и ни делала эта толпа, ее энтузиазм кажется мне вынужденным. Ее любовь к царю напоминает мне любовь стада к своему пастуху, который его кормит, чтобы послать затем на убой. Эти инстинкты проявляются иногда в диких, чудовищных формах. Рабское восторженное поклонение, безмерный фимиам, становящийся, наконец, не божественному идолу, весь этот культ обожествления своего монарха прерывается вдруг страшными кровавыми антрактами. Русский образ правления это абсолютная монархия, умеряемая убийством. Русский император вечно живет под гнетом либо страха, либо оприыщения. Если гордость деспота требует себе рабов, то человек ищет себе равных. Царь себе равного не имеет. Этикет и завистливая ревность неизменно стоят на страже его одиночества. Русский монарх еще более достоин сожаления, чем его народ, особенно если он с собой хоть что-нибудь представляет. Мне много говорили о счастливой семейной жизни императора Николая. Но я вижу в этом скорее утешение в скорби, чем полное счастье. Утешение не счастье, а целительное средство, свидетельствующая о болезни. Для русского царя сердце является излишним, если вообще сердце у него имеется. Этим, наверное, и объясняются семейные добродетели императора Николая. Императрица в этот вечер покинула Петергоф, чтобы переехать в свой летний дворец на островах. Здесь она хотела дождаться венчания дочери, которое должно было состояться на следующий день в новом зимнем дворце. Когда императрица пребывает на островах, то под сенью дерев окружающих дворец несет караул кавалергардский полк, один из самых красивых во всей армии. Мы прибыли на острова слишком поздно, чтобы видеть торжественный выход императрицы с ее священного корабля. Но толпа придворных былающих вся под впечатлением обаяния мгновенно промелькнувшего царского созвездия.